«Эй!» — закричал Арчи, вышел из воды едва ли не по пояс, взмахнул руками и снова ухнул в прохладные черноморские объятия. Генрих покачивался на волне совсем рядом. Он уже снял и выбросил шапочку. На воде Генрих держался достаточно уверенно, но все равно смешно вытягивал шею и топорщил уши. а в чар что с него возьмешь?» Вадим чуть изменил курс, их явно заметили. На руле стоял Чиков. Когда яхта, описав короткую дугу, стала в левентик, и паруса запласкались по ветру, Ник де Тром бросил свободный шкерт Генриху, а Арчи в два десятка мощных грибков доплыл до кормы, влез по спущенному на спехтрапу, цепляясь за реллинг и помог подтянуть Генриха. Сначала Арчи хотел шепнуть Нику и Чикову, чтобы его не узнавали, а потом подумал, зачем? «Братан!» Чиков не выглядел слишком удивленным. «Ты-то здесь откуда?» «Служба, братан», — печально сообщил Арчи, отряхиваясь. Во все стороны разлетелись брызги. Генрих как раз вытаскивал из герметика пулевик, а Ник выбирал из воды мокрый шкерт. Уголком глаза Арчи наблюдал, как из кубрика на него смотрят настороженные биологи-чирсовцы. «Убирайте паруса, братан», — жестко велел Арчи. «И это... Не отсвечивайте, ладно? Мы сейчас работать будем». Ник послушно метнулся на палубу, сдернул фалы и принялся спускать, а потом увязывать стаксель. Чиков бросил руль, поймал гик, зафиксировал его и быстро стянул грот. Все, в кубрик!» — скомандовал Арчи. В кукпите с пулевиком в руках зловещим изваянием воздвигся Генрих. Лицо у него было совершенно отрешенное. Чиков и Ник, оба очень бледные, нырнули в кубрик. Арчи взглядом нашел в глубине Ицхака Шадули. «Профессор, а вас я попрошу выбраться на воздух». Старик, отнюдь еще не немощный, повиновался. Ему помогли выбраться в кокпит. Арчи сразу же вогнал на место Брандер щит и наглухо задвинул люк. Теперь кубрик был закрыт, а тем, кто остался снаружи, ничего не мешало. Даже стоя у борта и держась за леер, Ицхак Шадули был ниже, чем Арчи, оставшийся в кокпите. Седые волосы старика трепались на ветерке, а изрядно ношенные брюки пузырились на коленях. Профессор, кажется, понял, что его ожидает. Он не паниковал и не трясся. Он просто печально смотрел вдаль, на невидимый отсюда берег, на подернутый дымкой горизонт. «Все равно», — проскрипел Шадули, — «Это прекрасный мир, хоть и населяют его несчастные люди». «Мне кажется, своей работой вы сделали мир еще несчастнее, профессор», глухо заметил Арчи, вынимая нож. «Ни черта вы не понимаете, молодой человек, ни черта! Человек сто в этом несчастном мире понимает, насколько этот мир несчастен. Вряд ли больше ста». «И кто же эти люди?» — сдержанно поинтересовался Арчи. «Ученые, старые грибы вроде меня. Все, кто пожил достаточно долго и сумел понять достаточно много». «Зачем вы делали волков для варги, профессор?» — в лоб спросил Арчи. «Уж не затем ли, чтобы сделать мир еще несчастнее?» Шадули неожиданно рассмеялся, словно Арчи сморозил несусветную глупость. В этот миг Люк, сухо шорхнув в пазах, отъехал к основанию мачты, и из кубрика показалась рука с иглометом. Рука гуляла и подрагивала. Генрих выстрелил мгновенно и, естественно, попал. У него рука гулять и не думала. Горе стрелок заполошно взвыл и грохоча обрушился с трапа. И Игломет, вышибленный из кулака, застучал по палубе и чуть не соскользнул за борт. «Следующий раз буду стрелять в голову», — предупредил Генрих. «Если еще есть оружие, лучше сразу выбрасывайте». В кокпит вылетел еще один игломет, такой же миниатюрный, на четыре иглы. «Все! Больше нет!» — срывающимся голосом сообщили изнутри. «Закрыть люк!» — велел Генрих. Люк закрылся. Профессор прекратил созерцать дали и повернулся лицом к Арчи. «Их тоже?» Арчи кивнул. Только кивнул. Что-то заставляло его медлить заставляла говорить с этим миниатюрным аморфом, годящимся Арчи, что в отцы, что в деды. «Ну, меня понятно. А их-то за что?» «Они видели, как вы сделали волков для Саймона Варги. Есть риск, что они сумеют повторить это». Шадули пожевал вялыми старческими губами. «Молодой человек. Чтобы вырастить матрицу на базе готовой генетической вытяжки, хватит знаний биолога-старшекурсника». А уж вырастить клона сможет и школьник, если хоть раз открывал соответствующий учебник. У меня приказ, профессор, а приказы я не обсуждаю. Я их выполняю, даже если мне самому противно». «А вам противно?» — с интересом спросил Шадули. «Черт возьми, мир еще несчастнее, чем я надеялся. Молодой человек, вы ведь можете с ума сойти, если убьете всех нас. Вам себя не жалко?» «Вы сойдете с ума ради пустоты, ради призраков, в которого все верят, но которого никогда не было!» «Впрочем, чего это я?» Арчи в первый миг хотел сказать, что убивать ему уже приходилось, но вместо этого зачем-то попросил. «А нельзя ли поподробнее насчет призраков?» Шадули насупился и отвернулся. «Пойдите к черту, душегуб! Давайте, доставайте свой самострел или что там у вас!» — И все-таки, — настаивал Арчи, — таким, как вы, все равно не понять. Арчи сглотнул и заметил. — Может быть, как раз именно я и пойму. Наверное, в голосе агента до Шартари не прозвучало нечто такое, что заставило Исхака Шадули пересмотреть свое мнение. Старик повернулся и долго-долго глядел Арчи в глаза. — Что-то он там разглядел. Может быть, боль, может быть, тоску, а может быть, веру. Во всяком случае, он начал рассказывать. Мне не страшно было делать волков для Саймона Варги, потому что человечество всегда было и остается доселе цивилизации хищников. Мы волки, молодой человек. И вы волк, и я волк, и в комнате на этом катере все волки, и любой человек на земле остается волком. «Ген хищника, ген волка — это сущий бред. Для любого мало-мальски сведущего генетика это очевидно. Биокоррекция 1784 года была отчасти грандиозной мистификацией, отчасти глобальным сбором генетического материала, ну и еще массовой прививкой от эпидемии энтерита». «То есть как это бред?» — не понял Арчи. Шадули устало махнул рукой. «За агрессивность не может отвечать один ген. Это размытый признак, это не программируется. Во всяком случае, я бы не взялся». «Как бы вам попонятнее объяснить, это все равно, что путем генной инженерии отучать людей кушать мацу или крендели с повидлом. Потому и бред». «Отчего же генетикам не рассказать об этом миру, если это очевидно?» — недоуменно спросил Арчи. «Видите ли...» В том-то и состоит гениальность группы, которая затеяла и провела биокоррекцию. Несколько поистине виртуозных ученых состряпли достаточно убедительное научное обоснование. Неверное, по сути, не работающее, но выглядящее невероятно убедительно и правдоподобно. Подавляющее число биологов в него и верят. Понять, что оно ложно, сумели лишь те самые сто человек в мире, о которых я недавно упоминал — Для этого нужно полвека жить наукой и разбираться во многих вещах, ну, хотя бы как я. Любой, совершенно любой человек на Земле в состоянии убить ближнего своего. И одного, и двоих, и десяток, и никаких обоснованных препятствий для этого нет. Просто наш мир так устроен, что люди верят – убьешь – сойдешь с ума. По-настоящему верят, поэтому исходят самовнушения в масштабах планеты. Просто и жутко, потому и работает уже 200 лет. Вы вот, к примеру, уже убивали людей. Убивал, честно признался Арчи. Что-то не похожего на сумасшедшего. Арчи беспомощно поглядел на Генриха. Мы волки, подумал он. Мы все волки. Как все просто. Варги я просто борочил голову, хотя честно делал работу в неуспехе который был заранее стопроцентно уверен. Попутно я проводил собственные исследования, имеющие кое-какую реальную пользу для людей. Даже в журналах кое-что обнародовал. Я не знаю, сумел бы выбить ассигнование на эти исследования, не работая я на варгу. — А почему мы должны вам верить, профессор? — спросил Генрих, как всегда, отстраненным тоном. — Да не должны вы мне верить, — отмахнулся Шадули. — Я не рассчитываю, что вы мне поверите. Именно потому не рассчитываю, что наш мир несчастен. Генрих жестяным голосом объявил Арчи. Я прекращаю операцию. Приказываю оказать мне содействие в следующем. Любой ценой доставить Эцхак и Шадули в распоряжении штаба сил Альянса с целью выяснения истинности всего, что мы сейчас услышали. Надеюсь, генерал быстро найдет эксперта генетика. Есть, бесстрастно отозвался Генрих. Как будем действовать? Арчи спрятал нож в карман и подобрал из кокпита гломет. «Профессор», — обратился он к стрику, — «будьте любезны, вернитесь в кубрик и убедите своих учеников сидеть тихо и не чирикать. В таком случае у всех вас есть верный шанс сохранить жизни». Генрих тут же толкнул люк и вынул Брандер щит. Перепуганные ученички шадули, один с привязанной уже рукой, таращились и щурились на свет. «Ник, Вадик, наверх! Грот таксель, Сильвира! Чиков моментально скользнул на руль. Арчи сам себя назначил матросом и занялся стакселем. Ник поднимал грот. Генрих, чтобы не мешать, присел в кокпите. «Правь к берегу», — велел Арчи Чикову. «Вон туда». Кровавое пятно, оставшееся на внешней стороне брандер-люка после ранения незадачливого стрелка, медленно подсыхало на ветру. Паруса полнились ветром, волны лизали обтекаемый корпус яхты. Профессор, уже спустившийся в кубрик, пристально взглянул снизу вверх на Арчибальдер и Неда Шартарини, но не проронил ни слова.